606. Декабря 8. Жизнь отделяет воображаемые качества от действительных, и становится ясно, какое качество хромает. И этим нужны испытания. Иллюзии самообмана самые вредны. Человек живёт в призрачном мире несуществующих качеств, которые разлетаются в брызги при столкновении с жизнью. Лучше сурово знать свои недостатки, чем самообщаться воображаемыми качествами. Проверка самого себя жизнью необходима. Захромавшие качества можно укрепить, но безнадёжно качество существует лишь в ображении человека. Потому следует радоваться испытаниям, раскрывающим слабые стороны своего собственного существа, иначе как их исправить и укрепить? При всех условиях совершенствования, то есть рост духа, остаётся единственной целью эволюции. В этом смысл жизни, об этом следует помнить всегда.